Основной предмет экспорта Новгорода и Смоленска в Западную Европу составляли те же три ведущие категории товаров, что и в русско-византийской торговле – меха, воск и мед. К ним можно добавить лен, пеньку, канаты, холстину и хмель, а также сало, говяжий жир, овчины и шкуры. Из Смоленска также вывозили серебро и серебряные изделия. С запада ввозили шерстяное сукно, шелк, льняное полотно, иглы, оружие и изделия из стекла. Кроме того, по Балтике на Русь поступали такие металлы, как железо, медь, олово и свинец, а также селедка, вино, соль и пиво. Анализируя ассортимент товаров сельского, В русской внешней торговле мы видим, что Русь посылала за границу в основном, если не исключительно, сырье, а получала из-за границы готовую продукцию и металлы. Как и следовало ожидать, в процессе оживленных внешнеторговых отношений русские купцы часто путешествовали за границу, а иностранные приезжали на Русь. Русские купцы появились в Персии и Багдаде уже в IX и X веках. А в Константинополе, как мы знаем, было постоянное поселение русских купцов. Новгородские купцы регулярно посещали остров Визби и города вдоль южного берега Балтийского моря, Померанское побережье. Не лишним будет отметить, что до середины XII века некоторые из этих городов, например, Волынь и Аркона, оставались славянскими. В свою очередь иностранные купцы устраивались на Руси. В Новгороде было два иноземных двора – Готландский и Немецкий. Довольно большая колония немецких купцов процветала в Смоленске. Армянские, греческие и немецкие купцы обосновались в Киеве. Еврейские купцы тоже упоминаются в источниках, но большинство из них не были иностранцами. В Суздальском княжестве зарубежную торговлю представляли булгарские, хорезмские и кавказские купцы. Некоторые русские и иностранные купцы путешествовали самостоятельно. Но основной объем торговли как по суше, так и водным путем осуществлялся торговыми флотилиями судов и караванами повозок. Этот способ передвижения был наиболее предпочтительным из-за трудных условий того периода. На море, если один из кораблей флотилии терпел бедствие, его команда могла получить помощь с других судов. Аналогично на суше. Сломавшуюся повозку легче было отремонтировать совместными усилиями, чем в одиночку. При движении по рекам преодоление порогов тоже требовало кооперации. И, конечно, путешествие караванами позволяло лучше защититься от воровства и грабежей, особенно в сухопутной торговле при пересечении безлюдных приграничных районов. Караваны способствовали созданию купеческих объединений, полезных и во многих других отношениях, например, в общей защите купеческих прав и регулировании уровня пошлин и налогов. Объединения купцов рано сложились в Киевской Руси. Из русско-византийских договоров X века нам известно, что греки, должны были выделять средства на содержание русских купцов отдельно по городам. Обычно купцы одного города представляли собой нечто вроде совместного предприятия. Известно, что в Новгороде они объединялись в сотни. Богатые купцы, участвовавшие во внешней торговле, создали свое собственное общество под названием «Иваново 100». Вступительный взнос в него доходил до 50 гривен серебром плюс неопределенное количество полотна. О льготах князя Всеволода церкви святого Иоанна. Приблизительно 1135 год. Смотрите «Христоматия», том 1.